Вениций, который до тех пор жил как в лихорадке и держался только надеждой, теперь, когда надежда эта, казалось, вот-вот сбудется, почувствовал вдруг отчаянную слабость, какая одолевает человека, достигнувшего цели после непосильного пути. Хилон это заметил и решил не упускать случая. — Я знаю, у ворот караулят твои люди, господин, и христиане, конечно, об этом знают, но им ворота не нужны.